Стальные крысы всегда к услугам тех, кто заказывает музыку. А в данном случае, я полагаю, это ваши прерогативы. — Правильно полагаешь. Концерт хочу. И сейчас же. С тех пор, как наш факир-каннибалист скончался от инфекции, будучи случайно укушен в порыве страсти, перед нами никто не выступал живьем. Начинайте. Предвидя такой оборот, мы разжились самым что ни на есть портативным реквизитом. В динамике величиной с кулак прятались голопроекторы, наши изображения, выброшенные ими, дотянулись макушками до потолка. «Отлично, ребята!» — воскликнул я. «Располагаемся у стены напротив входа. На первый раз без костюмов начинаем со шведского чудовища из открытого пространства». Я имел в виду один из самых впечатляющих номеров. Копаясь в древнейших банках данных, мы обнаружили лирический опус на давно забытом языке, не то шведском, не то шведском. После долгого электронного попискивания компьютер-кафедр языков «Галаксия университата» выдал его перевод, но стихи оказались столь ужасающими, что мы предпочли голую транслитерацию. «Эт фазан фул монетер рампан бар, крайпер эн юнг фру и так далее. Все это Мадонетта выдала на полную громкость под мой синкопированный фанерный аккомпанемент и флойдов-мешкотруп. Стинга не отставал от нас, пощипывая крошечную арфу, чье голографическое изображение было под стать нашим. От музыки сотрясался потолок, с бревенчатых стен сыпалась пыль. Не думаю, чтобы этот номер вошел бы в десятку лучших галактических хитов, но здесь он выглядел шикарно. Особенно в конце, когда всю избу... Заполнило грибовидное облако, а усилители не пожалели мощи, чтобы выдать грохот атомного взрыва. Та часть публики, что не рухнула на пол, с визгом умчалась под дождь. Я вытащил беруши, услышал легкие хлопки и поклонился свиньяру. Довольно сносный дивертисмент, однако в следующий раз я бы предпочел в финале чуть меньше форта и чуть больше репоза. «Малейшее ваше желание для нас равносильно приказу. Для молодого и простоватого на вид ты быстро учишься. Как тебя угораздило погореть на наркотиках?» «О, это длинная история. Сократи. Если можно до одного слова. Деньги. Понятно. Стало быть, музыка не такой уж приличный бизнес». Воняет похуже, чем любой из ваших жлобов. Все ничего пока ты на вершине со звездами, но мы там не удержались. Финансовые проблемы, стоимость звукозаписи, комиссионные агентам, выколачивание долгов, взятки чиновникам. Стинга и Флойд не один год ширялись бакшишем, вот и затеяли его продавать, чтобы не отвыкнуть. А что, недурственная штучка? Конец истории. Или начало новой». «Как зовут твою солистку?» Расплывшись в мерзейшей улыбке, он глянул на Мадонетту. «Что делать?» — я обрякнул первое, что пришло на ум. «Вы имеете в виду Мадонетту, мою супругу?» «Супругу...» «Вот незадача». «Ну, ничего. Я уверен, тут можно что-нибудь придумать. Впрочем, не сейчас». Сказать по правде, вы, ребята, прибыли как нельзя кстати. Вы идеально вписываетесь в то, что я назвал бы «генеральным планом мероприятия по облагодетельствованию широкой общественности». «В самом деле...» Я без труда удержался от восторга. «В самом деле благотворительный концерт. Жаркое и выпивка бесплатно. Пусть все убедятся, что свиньяр — «Щедрейший из меценатов! Надеюсь, вы не откажетесь выступить на благотворительном концерте? Ради этого мы и прилетели. И ради кое-чего другого, о чем тебе, старый пройдох свиньер, знать не обязательно. Но самые далекие путешествия начинаются, как гласит древняя пословица, под ногой.